Глава двадцать Несколько дней я не напрягала глаза и не пользовалась компьютером. Врач хоть и говорила, что можно работать некоторое количество времени, Игорь настоял на том, что рисковать не нужно. Проект я сдала. После большой работы каждый сотрудник заслуживал небольшой перерыв. Необходимо было отпустить один проект из головы, перестроиться и переключиться на новый. Не всем удавалось быстро вникнуть в суть новой работы. Для этого два или три дня были. Дни ничего не делания. Кстати, кухню нам изготовили довольно быстро. Как и красивый стол, который занимал центральное место в этой уютной комнате. Вообще идея была следующей. Устроить небольшой островок в центре кухни, вывести туда вытяжку и устроить хорошую добротную зону для готовки. Сам кухонный гарнитур располагался у одной из стен, занимал место от пола до потолка. Цвет выбрал Игорь. Не стала капризничать и гнуть свою линию, так как мне в целом все равно, лишь бы удобно все размещалось. Собственно, перед установкой кухни мы отправились в магазин техники, потому что варочная панель, духовой шкаф с холодильником и посудомойка сами себя не купят. Там же увидел очень милую микроволновую печь, которая была расписана цветами. «Взяли. И моющий робот-пылесос, и мойщика окон, и мультиварку. Взяли. Зачем мне последнее, если буду прекрасно готовить на плите?» Будущий муж сказал «Пригодится». Игорь хотел приобрести для дома еще много чего. Еле уговорила заняться этими вопросами позже. Но, судя по взгляду, меня просто поставят перед фактом в следующий раз. Вот зачем нам утюг, если он есть у меня? При переезде заберу и его с гладильной доской, как и кухонный комбайн. Родителям отдала электрическую мясорубку от ненадобности, но и она нам часто будет не нужна. Телевизор в кухню не хочу. Вот в гостиную зону еще можно. Но чтобы сидеть за столом, кушать и глазеть бездумно – нет». «Конечно же, мы искали в квартиру подходящую мебель». «Ну, как искали?» Я привела начальника в тот отдел, где покупала мебель себе на квартиру. Игорь осмотрелся, пролистал каталоги и дал свое разрешение брать мебель здесь. Главное преимущество было в том, что нам могли сделать тот же стол по собственным меркам. Стол-то пусть делают, а стулья я уже заказала в проверенном месте, как и люстры, как и настенные светильники». Когда Игорь об этом узнал, то оказался в замешательстве. «И что там можно заказать?» – уточнил он. Все. отозвалась я, добавляя в корзину ковер для комнаты и коврики для ванной комнаты. «Например, мужчина стал внимательно смотреть, что я делаю в телефоне. Потом показала ему корзину товаров, которая должна прийти и заявила. Главное, некоторые вещи в половину дешевле, чем в магазине» а привозятся с одной базы». «Я в шоке», – пробормотал Игорь. «А давай еще вот что закажем». «О, энтузиазма у некоторых даже больше, чем у меня. Заказали много. У меня даже глаз стал предательски дергаться». «Ничего», – успокаивал меня мужчина, гладя по голове. «Мебель нам привезут, соберут». «Сама хочу собирать», – заявила. «Легкое и простое соберем сами». «Остальное оставим людям, которые это делают быстрее. Установим технику, повесим люстры, когда они там приходят». Через два дня отозвалась я, не понимая, в какую сторону клонит Игорь. «Ага, установим люстры, можно переезжать». «Это будет тяжелее, чем кажется», — заверила я. «Но вполне реально», — не согласился Игорь. «У тебя хорошо, не спорю» но мне хочется забрать любимую победу на свою территорию». «Угу, планы, конечно, грандиозные, но они не всегда исполнимы, если в дело вступаю я. Тут нужен зловещий смех, потому что рушить планы – мое любимое занятие с детства. Причем не прилагаю никаких усилий. Все само выходит. Во-первых, я больше чем уверена, что за две недели такой большой объем мебели нам не изготовят». Во-вторых, в квартире еще доделывают ремонт. Устанавливают плинтуса, натягивают потолки, монтируют двери. Вроде остались мелочи, но, как правило, они занимают большую часть времени перед сдачей объекта. Однако я успела приобрести нужного оттенка краски для стен, потому что сил ждать, когда уже можно будет приступить к рисованию, не было. Игорь, кстати, заметил мою тягу к «Прекрасному» так что в один из дней мы приехали к Степану. Если прораб думал, что с проверкой, то сильно ошибался. Я даже не стала смотреть, что он там сделал. Пусть этим Игорь занимается. Я поспешила в кабинет, постелила приготовленный для данного мероприятия теплый ворсистый коврик, достала карандаш из рюкзака и начала чертить линии. Время от времени отодвигалась чуть дальше, чтобы посмотреть на результат, Потом возвращалась обратно. Там люстры не привезли, оторвал меня от дела Игорь. А, сейчас посмотрю. Нашла телефон, зашла в приложение и с радостью поняла, что пришло много чего. Почти все пришло, улыбнулась, протягивая телефон. А как оплачивать? Уточнил Игорь. Рассказала боссу, каким образом идет оплата. Он радостно сообщил, что положит на кошелек необходимую сумму. И вообще. «Поехал с прорабом за пришедшим товаром, пока я тут рисую». Согласно, кивнула, потому что прерываться не хотелось. «Мне сегодня нужно только карандашом сделать необходимые пометки и перенести задуманный рисунок на стену. В цвете работу буду выполнять после. На это нужно больше времени, настроя, вкусного горячего какао и тихой мелодии. Пока у меня кроме энтузиазма и желания ничего не было». Вот подготовлюсь, тогда и продолжу». Рисование меня всегда успокаивало и настраивало на гармонию. Особенно хорошо начинала работать голова, подкидывая нужные вещи в самый неподходящий момент. Например, я вдруг задумалась о том, что часто хочу есть, еще чаще спать. Казалось бы, ночь была, порой нежная, порой взрывная, но в целом-то рано я не просыпаюсь, а спать от чего-то хотелось. За мной такого не наблюдалось никогда. А усталость? А раздражительность? Карандаш предательски дрогнул, а я полезла в телефон. Было у меня одно замечательное приложение, про которое я напрочь забыла. «Ага. Угу. Очень интересно получается. А самое главное – неожиданно. Может же быть со мной такое? Вполне. Да еще как!» Значит, мне нужно как-то добраться до той клиники. Добраться так, чтобы Игорь меня не заметил. Вообще ему пока что ни о каких подозрениях говорить не буду. Это догадки, не более того. Надо сначала самой с этой информацией ознакомиться, а потом видно будет. Конечно же, появилось дикое желание рассказать о своих предположениях всем и каждому. Конечно же, я молчала. Конечно же, продолжила рисовать, и даже никоим образом себя не сдала. Игорь со Степаном принесли много коробок, которые в процессе распаковки оказались люстрами, стульями, ковром, еще какими-то мелочами. Ну надо же, как интересно! Игорь восхищался возможностями. Как сказал, установил себе нужное приложение, потому что кататься по магазинам не всегда удобно, а тут можно еще и доставку до дома оформить, Вот про последнее я не знала, воспользовалась бы давно. Люстры и лампы прекрасно вписались в общий интерьер. Я внимательно осмотрела комнаты и поняла, что квартира мечты готова. Одна только комната еще не поклеена, так как мне ней не было надобности. Но что-то мне подсказывает, скоро будет. Так, отставить лишние мысли, которые меня могут раньше времени рассекретить, «Пора собирать рюкзак и отправляться домой». «Мама звонила», — рассказал Игорь, когда мы уже сели в машину. «Она помнит о встрече». «Так, что ты скажешь про выходные?» «Надо маму предупредить. Мне-то все равно, где кушать», — пожала плечами и рассмеялась. Мама идею встретиться восприняла чудесно. Раз идем знакомиться, то и Мишка с Федей идут с нами. Мальчика мы в семью уже приняли выпускать из нее не собираемся, Да еще и свету скоро выпишут, но мама ее тоже под свое надежное крыло заберет, потому что уход ей нужен. Было решено отдать ей с сыном на проживание мою комнату. Мишка будет спать, да хоть на полу. он у нас в походах где только не засыпал, привыкший уже, а родители будут в зале отдыхать, а потом Миха их к себе заберет. «Сейчас хоть ремонт свой доделает!» Захихикала мама, а я вспомнила вечный ремонт брата. Как он там говорил? «Приспичет сделаю!» Вот клюнул его петух в то самое место, что теперь крутится. Договорились с мамой, что делаю сладкий пирог с яблоками. Она понесет пирог с мясом. Так что вроде не с пустыми руками будем. Когда поговорила с родительницей, уверенно кивнула Игорю, чтобы договаривался. «Мы готовы. Мы будем во всеоружии». Судя по тому, как улыбался во время разговора со своей мамой Игорь, она тоже поведала сыну, что будет ставить на стол. Явно суетилась и волновалась больше, чем мы. Одно дело в гости прийти, другое их принять. Всегда очень хлопотно. «Суббота к пяти», — сообщил мой дорогой мужчина. «За твоими заедем». Отлично, обрадовалась я и сразу же настрочила сообщение маме. Ух, какая стала насыщенная моя жизнь. Удивительно, но раньше я и подумать не могла, что все так закрутится. Главное, быстро. Нет пути назад, хотя даже в ту сторону смотреть не хочу. Меня целиком и полностью устраивает здесь и сейчас. На работе стабильно, прекрасно. Чудесный коллектив. Энергичный и яркий, творческий и Людям нет дела до личной жизни тех, кто работает вокруг. Все приходят выполнять свои обязанности, поддержать тех, у кого что-то не выходит, порадоваться за остальных. Вот это я понимаю коллектив мечты. Я о таком давно просила. И вот мечта сбылась.